Будель. Сирень в этом году уже отцвела. Пройдет лето, осень, зима и снова весна. Целый год, прежде чем она зацветет опять, и снова можно будет почувствовать ее запах. А сейчас цветение сирени закончилось. Когда начинаешь наслаждаться жизнью, возникает одна проблема. Становится страшно умирать. Загорается искра жизнелюбия. И внезапно осознаешь, как многого лишился. Я помню моё давнее стремление избавиться от вечного беспокойства, неясного чувства вины и пустоты, так часто следовавших за мной по пятам. С моей нынешней точки зрения мне представляется, будто я давно уже умерла, и с новых позиций объяснить причины такой смерти невозможно. Как я могла так долго жить без перспектив, без устремлений, без каких-либо собственных желаний? Всё, что я чувствовала и всё, чего хотела, всегда соизмерялась с мнением кристера и воплощалась приемлемым для него образом цепью к нему меня никто не приковывал но у меня была работа и зарплата так что я могла бы оставив его создать собственную жизнь и всё же я продолжала жить с кристером не припомню даже чтобы меня когда-нибудь посещала мысль о разводе сейчас этот выбор кажется мне необъяснимым в последние месяцы я думаю совсем по-другому и уже успела позабыть как рассуждала прежде Возможно, одна из причин крылась в используемых им словах. Они внушили мне уверенность, что одной мне никогда не справится. В конце концов, у меня и правда возникло такое убеждение, хотя папа часто говорил, что слова не вредят нам больше, чем мы сами им позволяем. Я оставалась с Кристором, а ведь никто меня насильно не удерживал. Было бы так просто свалить всё на мужа. В моих торопливых поисках недостающих кусков пазла больше всего Я хочу избежать искажений. Зарождающийся у меня страх смерти заключается в нежелании расстаться с бытием. Внезапно мне так хочется успеть немного больше, узнать, как протекает жизнь, если не разбрасываться временем понапрасну, впустую выливая его словно в воду после полоскания. Вся ненужная шелуха отпала. Мне бы очень хотелось задержаться еще на несколько месяцев, чтобы воспользоваться моей новой остротой восприятия. Без лишнего хвостовства могу утверждать, что предстоящая смерть сделала меня немного умнее. А может быть, просто природа напоминает о себе таким образом. Я читала, что с приближением смерти жизнь вступает с ней в схватку. Но неважно, связано ли это с механизмами выживания или нет, в любом случае я наслаждаюсь своим новым существованием. Во многом благодаря тому, что у меня появилась подруга, и впервые за 30 лет я обрела разумного собеседника. «После такого длительного молчания есть что сказать, и если находится человек, готовый тебя выслушать, это большое везение». Маргаретта как будто послана мне свыше. «С того момента, как мы начали вместе разгадывать кроссворд, наша дружба развивается с невероятной скоростью. Мы ходим в театр и кино, приглашаем друг друга в гости и сидим за одним столиком в ресторане. Маргаретта — журналистка, сейчас на пенсии». Подробности её жизни позволяют предположить, что у неё была достаточно успешная карьера. Она работала в Лондоне и Вашингтоне, писала передовицы для газеты The Dagen's Newheter. Оглядываясь назад, я радуюсь, что выяснила это только когда мы уже достаточно близко узнали друг друга, а то скорее всего, я бы так тщательно подбирала слова, что ничего не рискнула бы ей сказать. Произошло это, когда я спросила Маргаретту о стопке бумаг, которые видела её в ресторане Да, это так, способ скоротать время. Мне пришло в голову, что надо попробовать написать детскую книжку. К моему удивлению, Маргаретта выглядела смущённой. Я не планирую публиковать её, нет, это только для моих внуков, для детей моего сына, живущего в Штатах, и дочери, если она всё-таки успеет родить. Маргаретта умолкла, и я заметила, как она задумчиво поглаживает ножку бокала. К сожалению, в дочери я узнаю свой собственный карьеризм. Ведь детям свойственно подражать родителям. Слава богу, я успела произвести на свет своих детей, но когда они были маленькими, я посвящала бесконечно много времени работе. Спроси их, и они охотно расскажут, как чувствовали себя брошенными, пока я занималась своей славной карьерой. И что же вы сейчас не общаетесь? Да нет, мы отлично ладим, но иногда приходится получать по заслугам, и я уворачиваюсь, как могу. несмотря на ноющую от вечного сидения за письменным столом шею. Маргарета рассмеялась. Она часто смеется над собой и от этого общения с ней раскрепощает. Я много думал об этой способности. Почему некоторым она дана, а некоторые лишены ее? Должно быть, мужество смеяться над собой свойственно лишь тем, кто твердо верит в собственную ценность. Возможно, именно это объясняет духоту, окутывающую Кристора. А как же их отец? Я не работал не меньше моего, а я добивалась равенства. Хотя по итогам я чувствую себя немного обманутой. Я обрела равенство, выбрав его линию поведения. Вкладываться в свою карьеру стало нормой и считается правильным, но кто будет бороться за повышение статуса так называемых женских обязанностей? Никто. Они по-прежнему считаются менее достойными. То, что женщины из поколения в поколение надрывались, ухаживая за детьми и тащили на себе домашнее хозяйство, признали теперь Не нужно ерундой. Некоторое время мы сидим молча, подошедший до мир наполняет наши бокалы. Где тем надо прислушиваться, пока они маленькие и ещё не успели запутаться. Есть надежда, что состарившись, они опять поумнеют, но будет уже слишком поздно. Маргарет опрокинула вино. Кстати, мне рассказали на днях одну красивую историю. Парень, переехавший в Швецию из какой-то африканской страны, удивился, почему здесь практически не видно стариков. Услышав о домах престарелых, он сказал, «Какая великолепная идея — поселить стариков в одном доме. Так их проще найти, когда нужен совет». Наши разговоры крутятся вокруг одних и тех же тем. Например, мы часто обсуждаем вину. Вину собственную и вину других. Совместными усилиями пытаемся отличить подлинную вину от навязанной. И я ничего не утаиваю от Маргареты. За редким исключением. За одним. За одним. Хотя я вряд ли смогу ещё долго обманывать её, ссылаясь на ревматизм. Моё состояние ухудшилось. На этой неделе я была в больнице, и мне сделали функциональную пробу дыхания. Жизненная ёмкость лёгких упала до 68%. По ночам я сплю с кислородной маской, чтобы поддерживать кислородный обмен. Левая рука парализована, и в правой всё чаще возникают мышечные спазмы. Ноги тоже в аховом состоянии. Мне становится тяжело ходить. Но хуже всего покалывание в губах и языке. С левой рукой также начиналось. И все равно я сомневаюсь, стоит ли рассказывать. Есть риск, что наши отношения изменятся. Понятно, что обе мы умрем, но только в моем случае это подтверждено документально. Написанный черным по белому смертный приговор занимает непропорционально много места. Нет уж, а лучше продолжать говорить о жизни. Иногда меня посещает мысль, что Маргаретта заменяет собой Викторию. То, о чём я делюсь с подругой, на самом деле предназначено дочери, но в её отсутствии Маргаретта стала хранительницей моих воспоминаний. Она будет распоряжаться моей историей, и это, признаться, утешает, потому что маленькая частица меня будет продолжать жить. Я бесконечно долго размышляла над тем, что именно я хочу рассказать Виктории, но в конце концов решила, что одних слов будет недостаточно. Даже если я покажу все фотоальбомы, Опишу произошедшие события, изложу все свои блуждающие мысли и причинно-следственные связи, и я не смогу объяснить, что на самом деле чувствовала. Переживания другого человека остаются чуждыми для нас в полной мере их никогда не разделить. Возможности нашего языка ограничены, как бы тщательно мы не подбирали слова. Как, например, описать словами чувство вины. 22 октября. В 1981 года я сочеталась браком с Кристором Бергстрёмом в Стокгольмской ратуше. Лилиан с моим отцом были нашими свидетелями и единственными гостями. После церемонии мы отужинали в ресторане Улла Винблат, угощала нас Лилиан. На ресторан мы доехали на такси, и я заметила, что папа стал не по себе от такого расточительства. Два мира вошли в противоречие, но ситуацию спасла общительность Лилиан. Благодаря ее ненавязчивой светской беседе отец расслабился, несмотря на непривычную обстановку. И потом даже попросил дополнительную порцию десерта, чтобы взять с собой для мамы. Месяц спустя, после возвращения с Готланда, мы приобрели таунхаус в Тюрессе. Ручительство по займу взяла на себя Лиллиан. Она же через свои контакты обеспечила Кристера работой. Он проявлял пленки фотоателье на Гетте-Гаттен. Мне свекровь нашла работу через другую свою знакомую. Я временно устроилась в билетную кассу стокгольмского концертного зала. Мы жили в ожидании ребенка. С удивлением наблюдала я за изменениями в своем теле, как оно добровольно, шаг за шагом, делает все необходимое, создавая нового человека. Я не грустила и не радовалась, принимала все как данность, не предаваясь размышлениям. Свен, сожалея о моем отказе от ставки археолога в критской экспедиции, выразил надежду на то, что мы когда-нибудь ещё вместе поработаем. Я только пожала плечами, ничего не позволяя нарушать моё состояние души. Я принимала всё как есть. Мне приходилось приспосабливаться, потому что борьба всё равно бы ничего не улучшила. Это время было относительно сносным. Кристер хорошо справлялся с новым распорядком. Правда, баланс сил между нами был раз и навсегда нарушен. При каждом удобном случае он напоминал о жертвах, на которые пошла Лиллиан, о той ответственности, которой следует дополнить мою благодарность. Если я когда-нибудь решу оставить его, возникнут финансовые обязательства, и никакой зарплаты археолога на выплаты в счет погашения долга не хватит, особенно если платить будет мать-одиночка. А спустя мгновение муж уже мог говорить мне. «Если будет девочка, я думаю, ей надо будет дать второе имя». Бергит, в честь твоей матери, и Рогнар, в честь твоего отца, если родится мальчик. Хорошо? Хочешь, я составлю тебе компанию, когда в следующий раз соберёшься с родителям, и мы вместе расскажем им, что ты ждёшь ребёнка. Шаг за шагом Кристор привязывал меня к себе всеми доступными ему способами. Моё сердце закрылось, и руки были развязаны, но есть и другие методы привязать к себе человека. И если хорошо овладеть этим навыком, привязанный в скором времени сам начнёт укреплять свои путы. Январь подходил к концу. В тот год зима была особенно морозной, постоянно сообщали о перебоях в движении транспорта и новых температурных рекордах. Крошечный садик перед входом в нашу секцию дома был весь завален снегом, как и вся Швеция. В моём животе рос ребёнок. Была суббота, всего 6:00 утра. Я пила утренний кофе на кухне. Кристир ещё спал, за окном царила зимняя тьма. Совершенно обычное утро казалось бы похожее на любое другое утро моей новой повседневности. В утренних часах есть что-то странное, что бы ни ждало тебя дальше, день почти всегда начинается одинаково. Ты идёшь ему навстречу, не подозревая, что он может принести события, способные потрясти весь твой мир до самого основания. Оставались секунды до момента, когда раздастся звонок в дверь. Моя рука потянулась к чашке, чтобы поднести её к рту. и застыла на полпути. Прежде чем я спешно поставила чашку назад, в голове успел пронестись в вихрь мыслей. Кто может прийти так рано? В прихожей мы столкнулись с Кристором. Не проронили ни слова, но взглядов было достаточно. Случилось что-то из ряда вон выходящее. Натянув халат, он приоткрыл дверь и повеяло зимним холодом, а когда Кристор открыл дверь шире, я увидела отца. Все читалось по выражению его лица. Я решила, что умерла мама. Кристер отступил в сторону, чтобы впустить отца. Вопрос вертелся на языке, но пока вслух ничего не сказано, остаётся надежда. Мы прошли на кухню и сели к столу. Те мгновения, когда выдвигали стулья, и я наливала отцу согревающий кофе, тянулось молчание. "Спасибо", произнёс отец от хлебовая кофе. "Такой холодной зимы я не припомню". "Мама?" всхлипнув, он потянулся рукой к нос. "У тебя есть бумажный платочек?" Я осмотрелась вокруг, как будто забыв, где они лежат, сделала несколько шагов, оторвала кусочек, вернулась назад и дала ему высморкаться. Папа, пожалуйста, объясни, что случилось. Избегая моего взгляда, он тяжело вздохнул, потом, отставив чашку в сторону, вымолвил: Твоя сестра. Звонили из полиции, сказали: передозировка. Возможно, я испытал облегчение, что мама жива. Больше я ничего не почувствовал. Она умерла? спросил Кристер, и папа кивнул в ответ. О, господи, воскликнул мой муж, закрывая рот рукой. Я осталась стоять на месте. В животе зашевелился ребёнок. Я понимала, что должна испытывать какие-то чувства: шок, горе, может быть, даже злость. Моё равнодушие было равносильно преступлению. Кристер встал, подошёл и обнял меня, но мне не надо было утешать. Для меня Дороти давно умерла. В тот самый момент, когда шесть с половиной лет назад умчалась из квартиры в Аспудене. Кристор знала о ее существовании. В период влюбленности в Лунди я рассказывала ему о сестре, но потом никогда больше не упоминала ее имени. И никто другой ее не вспоминал. Помню, я покосилась на Кристора. Моя сестра умерла от наркозависимости, и я была не уверена, какие это могло иметь для меня последствия. Вот она какая, моя семья. Вечный источник беспокойства. Одни проблемы и к жизни совершенно не приспособлен, а его мама звонит по несколько раз в день. Где её нашли? На пешеходной дорожке под центральным мостом, в сугробе. Говорят, пролежала там несколько суток. Внутри по-прежнему пустота. Правда, я помню, как мне сдавило грудь. Стало немного тяжело дышать. Но я должен рассказать о другом. Папа сидел, сцепив руки в замок на коленях и уставившись в стол. «У неё есть сын». Во мне, наконец, что-то всколыхнулось. Сначала удивление, ведь я мгновенно обрела племянника. А когда удивление улеглось, внезапно загорелся луч надежды. Утрата, которую я не ощутила, давала возможность что-то исправить. Я не знала, что именно, но шанс упускать было нельзя. Сколько ему? Пять лет. Они жили в квартире в старом городе, там мальчика и нашла полиция. Соседи позвонили. Они, очевидно, уже привыкли к тому, что ребёнок часто кричит. Но на этот раз он кричал особенно долго. Где он сейчас? Во временном приюте. Но именно об этом я должен поговорить с вами. Спустя секунду до меня дошёл смысл слов отца. До Кристора, судя по всему, тоже. Рука моя исчезла с моих плеч. Я почувствовала, что он ищет мой взгляд, но ответить я ему и шанс был бы упущен. Чёрный блеск в глазах Кристора убил бы мою волю ещё прежде, чем я успела её высказать. А отец Папа только пожал плечами, тем самым показав, что обо отце ребёнка ничего не известно. Он поднялся. Вам надо всё обсудить. Это серьёзное решение. В понедельник мне будут звонить из комитета по соцзащите с вопросом, хотим ли мы оставить мальчика себе. Но вряд ли он сможет жить у нас с Бергит. В жизни бывают моменты, в которые кажется так легко вернуться. Стоит закрыть глаза, и я уже там. Рука застыла на ручке входной двери, закрывавшейся. за ушедшим отцом, и мне предстоит одна из труднейших битв в моей жизни. Когда, обозревая прожитые годы, я начинаю испытывать глубочайшее презрение к себе, воспоминания об этих выходных обычно меня утешают. Возможно, смелость появилась из убеждения в том, что я борюсь за другого. Мне часто было легче защищать других. Я боролась за пятилетнего сына своей умершей сестры. Ему была нужна моя помощь, а у меня, наконец, появился шанс Изменить мир к лучшему, а может быть, просто загладить свою вину. Спорили долго, далеко за полночь, прервались на несколько часов сна, чтобы в воскресенье утром продолжить вновь. Я говорила немного. Аргументы Кристора были многословны и во всём разнообразии описывали мой эгоизм и жестокость. Видя, что я продолжаю упорствовать, муж перешёл к писанию будущих несчастий, которые навлечёт на нас моё решение. В ярости из-за моего неповиновения Он позвонил Лиллиан, и противников у меня стало двое. Но я стояла на своем. Да, это так, несмотря на то, что меня пугали его предупреждения. В воскресенье вечером Кристор составил список условий, не зная, возможно, при участии Лиллиан. На этих условиях он был готов согласиться на шестимесячный испытательный срок. Ты берешь на себя всю ответственность и выступаешь в качестве единственного опекуна. Если возникают проблемы, решаешь их сама. В случае, если ущемлены интересы нашего собственного ребёнка, приёмный тут же съезжает без оговорочно. Согласившись на выставленные требования, спустя неделю, ушедшую на оформление документов, я стала временным опекуном до принятия окончательного судебного решения. Я помню день его приезда. Когда на шестом месяце беременности у меня внезапно появился ребёнок, Кристор был в это время на работе. Я тщательно подбирала момент, На кухонном столе, накрытым салфетками, с Дональдом Даком стоял испечённый мною тортик со взбитыми сливками, украшенный шоколадным дрожжем. Мальчик сопровождал сотрудник комитета по соцзащите. Все детские вещи умещались в маленьком рюкзачке. Свитер, брюки, две пары сменного белья, новая на вид мягкая игрушка и неоткрытая пачка фломастеров. Забитый пятилетний ребёнок, который избегает моего взгляда и боится ответить, когда к нему обращаются. Конечно, не так похожий на свою мать, что можно перепутать время. Всё, что совершает человек, и добро, и зло, размножаются до бесконечности. У меня были добрые намерения, но в свете недовольства со стороны Кристера я поступила ужасно эгоистично. Я взяла на себя право заманить в свою жизнь ребёнка, зная при этом, что цель Кристера от него избавиться. И то, что мне временно удалось настоять на своём, вовсе не означало, что он сдался. Муж просто сменил тактику. Кристер никогда не изменял себе. Если уж он определился, его мнение будто высечено в камне. Ему было принципиально важно доказать свою правоту, а признать ошибку равносильно самоотречению. И всё же я гнула свою линию. В результате Стефан стал невинной пешкой в моей нездоровой борьбе с Кристером. В глубине души я знала, что в этой борьбе невозможно одержать победу. А как это сделать, когда его бич растет в моем собственном теле. Я рискнула в безнадежной ситуации, но на кону стояло благополучие Стефана. Осторожно и с бесконечным терпением я старалась завоевать доверие мальчика. И с такой же осторожностью он подпускал меня все ближе. Ребенок был кротким и молчаливым, никогда не устраивал беспорядка и с полуслова подчинялся взрослым. Кристору было не на что жаловаться, и внутри меня уже зрел триумф. В то же время я знала, что ситуация требует осторожности. При малейшей неудаче правда могла оказаться на стороне мужа. Постепенно, понемногу, Стефан впускал меня в свой удивительный мир пятилетнего ребенка. Благодаря пакту, заключенному с мужем, я получала удовольствие от общения с мальчиком. Он был осколком моей семьи, и теперь соотношение сил между командами стало более равным. Я уже больше не выступала против Кристора с Лиллиан в одиночку. Моя жизнь стала крутиться вокруг Стефана. Я перестала замыкаться на самой себе, и от этого стало легче. Моё зачерствевшее сердце приоткрылось, я полюбила Стефана как собственного сына. Но это нарастающее чувство бдительно отслеживал Кристер. Он с досадой наблюдал, как я меняюсь, а его методы вновь и братить на себя моё внимание становились всё более изощрёнными. То он начинал страдать от мистических болей, то пускался в обвинения, что я на самом деле люблю профессора Свена Рюдина, то говорил, что я холодна и эгоистична, а моё изменившееся поведение использовалось в качестве доказательства ветреность. Какая из меня выйдет мать, если я всегда ставлю во главу угла свои собственные интересы? Я защищалась как могла, загоняя беспокойство внутрь себя, видя, что я не уступаю, Кริстер попытался воздействовать через Стефана. На участке перед домом они строили фонарики из снега. И начали вместе читать книги. Он даже предложил сидеть со Стефаном вместо няни, которую я приглашала в те вечера, когда работала. Наконец, воцарилось подобие спокойствия, и в последние недели перед родами мне казалось, что всё должно получиться. Но в ранином детском сердце таится больше ярости, чем оно способно в себя вместить. Я была первой и последней, кто дал Стефану возможность почувствовать себя защищённым. Теперь ему придётся делить меня с Викторией. Как кострая я всё ощущаю, будто это было вчера. Но то, чтобы справиться с отдельными переживаниями, может уйти целая жизнь, свершившееся можно рассматривать с разных сторон, находя всё новые и новые причины и оправдания. Возможно, то, что мы в итоге назовём правдой, на самом деле всего лишь трактовка, обеспечивающая нам наибольшую степень душевного равновесия. Ты же сама видишь эти синяки. Он бьёт её Я видел собственными глазами. То, что он немного ревнует, совсем не странно, ведь он такое перенёс. Мальчик только начал доверять нам, почувствовав себя в безопасности, и тут вдруг на свет появляется маленькая сестра. Виктория ему не сестра, она его кузина. Мы должны дать ему время привыкнуть. И в это время он будет избивать нашу дочь? Должен сказать Будель, что твоё легкомыслие меня удивляет. Такого я от тебя не ожидал. Твою дочь калечат, а ты не обращаешь внимания. Ну, конечно, я. У нас действует соглашение, надеюсь, ты помнишь. Или тебе сложно держать под контролем свои обещания? Но это пройдёт, нам просто надо. В понедельник ты позвонишь в комитет соцзащиты и скажешь, что раскаиваешься в принятом решении. Я клянусь, Будель, если через неделю он не исчезнет из нашего дома, я подам на развод и потребую единоличной опеки над Викторией, и суд будет на моей стороне. У тебя нет шансов, потому что нет денег. А когда я покажу фотографии синяков на теле Виктории, всем станет понятно, что ты за мать. Мать, которая не способна защитить своего ребёнка. Но что именно тебе непонятно? Просто я считаю, что считают только идиоты, Будиль. Когда ты наконец поймёшь, что надо слушать, что тебе говорят другие. Так больно. Словно это было вчера. Прости меня, Стефан. Прости мою слабость. Не проходило ни единого дня, чтобы я не вспомнила о тебе. Ты единственный, к кому я испытывала подлинную любовь, и исчезнув, ты забрал с собой мою способность любить. Да, я люблю Викторию, но и приходится довольствоваться любовью, омрачённой утратой. Утратой тебя и моего уважения к себе. Ебо моё, было царство. И раскаяние и стыд вовек. Время уходит. Стройка в песочных часах по-прежнему стремится вниз. Те же лучи солнца разливаются над старым городом. Окна распахнуты на улицы лета. Я прислушиваюсь, лёжа в постели, наслаждаясь доносящимися звуками. Люди приближаются и проходят мимо. На стене рядом со мной карандашом нарисованы человечки. Я заметила их ещё в первый день. Несколько и два заметных фигурок, выведенных очевидно детской рукой. не покрыты новым слоем краски. Папа, похоже, решил оставить их, когда перекрашивал стены, чтобы сохранить маленькое напоминание о своём внуке Стефане. В одной из картонных коробок лежал папин счастливый лотерейный билет. 13 цифр из 13. Сюда же прикреплён пожелтевший чек с суммой выигрыша. Это объясняет, откуда у него взялись деньги. Он выиграл и должно быть втайне от всех купил для Дороти квартиру. В то время без горячего водоснабжения с общей ванной в подвальном помещении. Это была попытка помочь дочери за спиной жены. Меня утешает, что он пытался.